Я не люблю болеть. Противно чувствовать себя жалким, слабым и неловким, когда покачивают от топота клопов по полу, а от малейшего усилия темнеет в глазах и сердце стучит так, что вот-вот лопнет, и в руках не держится ничего тяжелее ложки. Как вспомню, так вздрогну. Когда я смог наконец разлепить глаза, первое, что удалось разглядеть — низкий каменный потолок покрытый пылью и паутиной. И я сперва решил, что все-таки сдох и успешно похоронен. Пользу склепа или могильника говорил и мерзкий запах, шибанувший в нос, но поразмыслив, мозги от долгого бездействия окостенили. Я решил, что в склепах обычно окон не делают, и ставнями их не затворяют. Ни к чему она покойникам. И именно из небольшого оконца, вернее из узких прорезей в ставнях его запирающих, Проникали в комнатенку узкие лучи неяркого холодного света, разгонявшие зловонную мглу комнаты, а окна же ощутимо тянуло свежестью. И я решил, что для середины последнего месяца лета как-то холодновато, причем даже для привычного к холоду меня. С трудом выпутавшись с теплых объятий одеяла, я пошатываясь добрел до окна, распахнул ставни и понял, что что-то тут не так. За окном летали белые мухи, а весь пейзаж... Представлявший собой покрытые снегом крыши строения замка, вселял в меня поистине сокрушимое уныние. Видать, долгонько я проспал. В тщетной попытке убедиться, что это не сон, я попытался ущипнуть себя за предплечье и преуспел. Стало больно и удивительно. Под пальцами прощупалась кость, обтянутая кожей, а при попытке обхватить предплечье, пальцы свободно сомкнулись в кольцо. Рука, торчавшая из рукава не свежей рубахи, болтавшийся на мне словно парус на мачте во время штиля, сильно напоминал руку скелета. Как же я отощал! Я вообще весь, поразименем Йольнер сильно напоминал скелет. Ручки-ниточки, ножки-веточки. А на левой ходуле еще и здоровенный шрам со следами кривых стежков. Руки бы вырвать тому скотоложцу, который зашивал. Заглянув под рубаху, убедился, что скелетоподобен я ныне и там. Ребра легко было бы пересчитать без всяких затруднений. Они все были видны. А через то место, где прежде был живот, можно было бы, наверное, почесать позвоночник. Смерть делала, кстати, от меня. Сопревшая рубаха и тушка, обходившаяся долгое время без мытья, делали свое дело. И теперь та вонючка, что стоял на страже при воротах, легко бы мог принять меня за своего. Хотя, пожалуй, все же нет. Для похожести. Надо было бы постучаться лицом об стену, и чтоб от сквозняков не шатало. Здоров был, дядька, чего уж там. Вот в таком виде и вышел, не без труда одолев незапертую тяжелую дверь, дабы искать живых. Как помнится, первым я нашел местного ключаря. Узрев и Ниф Ильхейма, видя волосатого скелета в сером мешковатом саване, что рыча брюхом бормотал проклятие, наверняка жаждал плоти и хромая ковылял за его душонкой, Он умчался в темноту, и его заливистый поросячий виск еще долго эхом отдавался в сумраке коридоров. А я всего-то лишь хотел уточнить, где ныне нахожусь и нет ли чего поесть. Поесть мне дали на кухне. Правда, сначала чуть было самого не поделили на дольки. Прибежавший на шум дюже детинушка снабжен был тяжелым мечом и махал им, как ребенок прутиком и жаждал подвигов. Впрочем... Приближаться к восставшему мне он явно опасался, что и уберегло меня от усекновения членов. Но по прибытии начальства, того самого косматого растрепанного деда в Балахоне, томого знакомца, конфликт с счастью разрешился. Начальство представилось мастером отцельмом Велело замковую прислугу до да грязных штанов более не пугать, по коридорам скрепя суставами не бродить, а сидеть ровно и ждать возвращения мастера Ульрика, который скажет, как со мной быть далее. Я был одет в а обут в рванье, накормлен пустой водичкой с запаха мяса и овощей и отведен обратно, в склеп, в уютную комнату с наказом лежать и не вставать, а то помру, и все труды мастера Улерика по моему исцелению пойдут прахом. Для согревания холодными ночами мне выдали маленькую жаровню, и толк от нее был только один. Теперь от меня воняло больше дымком, а не только немытым конем тощим до полупрозрачности, постоянно голодным и от того печальным копченым конем. Так и устроился. Как оказалось, пребывал я ныне в замке самого его светлости барона Вильгельма, преданного слуги его величества, всемилостивейшего короля Ории Роберта, числом четвертого этого имени. Сам барон в настоящее время в замке отсутствовал, по причине малопригодности онова к пребыванию в нем в зимний период, и я бы в каменном мешке зимовать не стал бы. А тут располагался гарнизон, лаборатория колдунов, где-то в подвалах, казарма, склады, оружие с кузницей и обширная конюшня, с целым табуном лошадей, предназначенных для патрульных. Именно отсюда, сменяя друг друга, выезжали небольшие отряды воинов барона, дабы нести закон и порядок, ловить бродяги нищебродов, пугать разбойников и любителей залезть в запертые топи без разрешения. Последних, правда. По причине зимнего времени, как мне поведал один из воинов, не встречается. Но порядок есть порядок. Сам барон в замке бывает редко. Потому зимой тут холодно, а летом грязно и очень плохо пахнет. И предпочитает большую часть времени проводить в Финау, главном и единственном городе баронства. А заправляют всем капитан Андре Моро, управляющий замком господин Сандра, и пара зловещих старцев, Ульрик и Анцельм. Травник, лекарь, алхимик, а Ансельм, соответственно, маг и артефактор, оба почетные и славные члены гильдии магов королевства, имеют о том дипломии все такое. Силы возвращались ко мне быстро, и хотя я был по-прежнему слаб, но спустя пару-тройку седмиц мог уже не опасаться ночью быть утащенным тараканами, и кружка мутного скверного пива, которую получал к обеду и к ужину, меня больше не перевешивала. Я даже начал потихоньку подкатывать к и замковым служанкам. Но успеха не имел, а попытки использовать свои способности по внушению привели к неприятному эффекту. Вкупе с моей худобой и общей хилостью, чувства, вызванные мною у местных теток, получались исключительно материнскими, что раздражало неимоверно. Но хоть кормить лучше стали, что тоже не могло не радовать. Жрать-то хотелось постоянно. Познакомился с местными вояками. Те восприняли мое появление в стенах замка в целом равнодушно. С остальной прислугой тоже познакомился. М -м -м, с похожим результатом. А вскоре в замке появился и сам мастер Ульрик. И не замедлил меня навестить. Причем проделал это прямо во время завтрака. «Здрав будь, Свардхевди!» Поприветствовал меня народный мужик в кожаном жилете, поверх шерстяной рубахи, усевшийся рядом со мной за кухонный стол. «Смотрю, поправился почти». Я как раз пытался рожать челюсти, прочно завязнув зубами в куске окаменевшего много лет назад сыра из замковых запасов на случай осады, и весьма опасался их в этом куске оставить. Поэтому ответить на приезд и вежливо не смог. Получилось лишь проворчать что-то утвердительное и кивнуть головой. «Ты ешь, ешь!» – милостиво дозволил дядька. «Пожуй, потом поговорим». Я вытащил острые свои клыки из сыра и смог, наконец, рассмотреть собеседника. Морщинистое лицо, длинный нос горбинкой, коротко постриженные седые волосы. Седая же, совсем короткая, аккуратная бородка, в которую гость спрятал добродушную улыбку и внимательный взгляд голубых глаз, в котором не обнаружилось ни злобы, ни фальши. Хороший, наверное, дед. И правда, отцом наречен я свархевди прозвищем «Конь». Сын Бьерна – полосатая борода, внук Торвальда Трески. Согласно всем правилам бежества представился я. Кто же ты, уважаемый? Кто твой отец и как твое имя? Ко мне подскочила Иви, молодая полногрудая кухарка, зашептав на ухо, «Мастер Ульрик – это бестолочь! Кланяйся ему быстро!» Она, несомненно, хотела мне добра, но спину я гнуть все равно не стал. Права она. Мое имя Ульрик Риза! И у меня к тебе дело, ответил мне гость, а я был весь внимание, и он продолжил. В нехорошем виде тебя, Том, привез. В плохом виде я бы сказал. Ты лечил? Прими благодарность, мастер Улирик. Приму, куда ж деваться? Степенно кивнул головой мастер. Только кроме благодарности, ты мне расходы возмести. Случай у тебя интересный образовался, так что штопал я тебя, будем считать, бесплатно. А вот зелья дорогие использовал. На дороге не валяются. С намеком подбегнул мне старый лекарь. Справедливо, согласился я. А чего тут спорить? Дорог топор к битве, ложка к похлебке, девка к постели, парус к ветру, а лекарь к полудохлому коню. Ну. Но раз справедливо то марка золотом с тебя равнодушно поведал мне собеседник я в это время пил пиво так подавился и едва не откусил кусок глиняной кружки золотая марка это много 11-12 здешних серебряных марок или полста серебра пиннингов на наши деньги если в размен то за нее обычно больше дают за десяток полновесных пиннингов у нас можно было бы купить молодого сильного треля А поторговаться такие дешевле взять можно. «Сколько?» Прокашлившись, промяукал я. «Марка с золотом!» Не меняя интонации, повторил мастер. «Сам, суди, на тебя только укрепляющего четырнадцать больших склянок ушло. А оснотворное. оснотворное раствор, рана, чтоб не гнила, а чтоб затягиваться начало. А с ложанки, что тебя кормила с ложки?» Без памятного и задницу тебе мыло. Я ей платил. Так что марка с золотом. Или серебряных марок можно. Десяток и еще четыре. Золото нынче дорого. Посетовал старик. У тебя есть? Том сказал, денег у тебя с собой нет. Может, захоронка какая имеется? Я открыл рот, дабы поведать, что... Тогда людей с тобой пошлю и... Вон, Самуэли еще. С патрулем и съездите, куда там тебе надо. Привезешь деньги, и сразу свободен станешь. Продолжил улирик Я поглядел на разбойничью рожу рекомого Самуэля, зашедшего на кухне погреться и выпить кружку пива, и рот свой закрыл. Нету. Когда стану что в мешке, если еще найти его смогу под снегом, так меня там и прикопают. Скажут, волки заели ночью. Потому что не могут волки ночью не заесть того, У кого выкопаны мешки, а золотишко сильно больше марки золотом. И при этом под рукой нет оружия и верных друзей. А что у тех волков зубы железные окажутся, что режут, а не рвут. Так э, кого это волнует? Мастеру заплатят, остальное подделят. И водичка непростая там же приложена. Мастер наверняка в лет определит, что это такое, и тоже счастлив станет. И ему тоже свидетель ни к чему который знать будет, какое счастье алхимику на старости лет привалило. «Нет у меня столько денег», — сумрачно заявил я. «Значит, отработаешь». «Кем?» «Кем, скажу». «Том рассказывал, ты в травах разбираешься. А в алхимии понимаешь толк?» «Немного разбираюсь», — уныло протянул я. Застрять тут надолго в подмастерьях мне не слишком улыбалось. Вот в дружине другое дело. А подай, принеси, внюх получи не для меня. И зачахнуть над котлами тоже не моя мечта. Вот отработаешь подручным. Платить буду...» Мастер задумался. «Десять медных в месяц». Я возмутился, ибо гроши. Удалось настоять на тридцати, с условием повышения за хорошую работу, плюс кормежка и одежда. Дальше Ульрик уперся смерть, но и то хорошо. Ты говорил, случай интересный со мной. Асы дозволят, свидимся. И этим двум случаям с топором все выступающие части тела. Случился. Вопросил я лекаря. А, ну да, интересный. Непростым клинком тебе шкуры продырявили. Оружие у эльфов хитрое есть. Как в мясо воткнется, так кусок в ране оставляет, а потом прорастать начинает прямо в человеке. «И не выкорчивать никак!» Ульрика едва заметно передернула, но, взглянув мельком на меня, он тут же поправился. «Но почти никак. Я ведь не зря титул мастера имею, так что справился. Но хватит болтать. Пошли во двор». «Зачем?» «Как зачем?» «Договор составим при свидетелях. Ты ведь Нордман!» «Поклянешься при всех бородой и копьем вашего Одина, что вернешь мне марку золотом, и не уйдешь от замка дальше мили без моего разрешения, и не будешь пытаться как-то уклониться от уплаты. И отдыхай. Завтрашнего дня приступим». И мы приступили. Недоброе, промозглое зимнее утро встретило меня бодрящим сквозняком, упражнениями. из коня жилистого резвого... Я за время болезни превратился в коня сушиного и немощного, и меня это категорически не устраивало. Плотным завтраком и речью мастера Ульрика, который спешил ознакомить меня с фронтом работ, а фронт работ определенно был широк. Думал я, оглядывая колдунское логово. Обширный подвал освещался свечами и факелами на стенах, дававшими непривычно яркий и ровный свет, и практически не коптившими. Возле одной из стен... Наличествовало что-то вроде печи с дымоходом, уходившим в потолок. В зёве печи висел на цепях могучий закопченный котел. Еще с десяток котлов и котелков, больших и малых, висели и стояли рядышком. Шкафы и полки, столы и подставки, сплошь заваленные и заставленные всяким хламом, бутылями, чашками, книгами, инструментами, связками трав и мешками с чем-то. Свободного места оставалось немного. У дальней стены, возле большого захламленного стола, копошился старый Анцельм. «Вот тут и будешь работать до лета. В лаборатории, да?» С гордостью повидал мне мастер. «У нас самая большая и хорошо оснащенная лаборатория в нашей провинции. И порой отсюда выходят настоящие шедевры алхимии. Ведь тут заняты такие светлые головы, как моя и господина Анцельма. А мы, говоря без ложной скромности, мастера. И в гильдии скоро это оценят. Я вижу, ты впечатлен, мой юный друг. Я впечатлен. Сколько тут всего интересного и полезного. А за такой бардак на рабочем месте старуха Хильда разломала бы меня об свой уход в щепки. Uh, да, мастер Ульрик, сраженный повал. Согласился я с тщеславным дедом. «Ну, еще бы! Вряд ли ты где-то еще видел нечто подобное. И вряд ли ты где-то мог видеть работу настоящего мастера алхимии!» Самодовольство, источаемое старым мастером, стало ощущаемым почти физически. «Да, я мог бы научить тебя, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Мог бы, но не буду!» Вы мои котлы и всю посуду из вон тех шкафов!» Махнул дед рукой. «Справишься, скажешь мне. У меня много работы для тебя. И воды натаскай сначала. Где колодец? Спросишь у Челяди». «Понял, мастер Ульрик». Ничего не оставалось мне ответить. «Могучий колдун Свардхевди? Славный Хирман Свархевди? Победитель Драуграф Свардхевди? Нет!» А суда мойка сварти, так вернее. Подвиги мне славу, золото и женщин, а вот чиш тебе, как мой знакомец Том выражался. Приодельщицы судеб, похоже, меня ненавидят.